Глава вторая. Очнулась я, когда мне на спину голову и ноги посыпались комья глины. Где-то раздавались приглушенные голоса. «Давай, Вадюха, засыпай ее быстрее. В любую минуту сюда кто-нибудь может прийти. Хватит ногами землю месить. Давай, махай лопатой». «Сань, глянь, она шевелится. Живучая падла. Так засыпай скорее, чтоб перестала шевелиться». Неожиданно дошло. Меня хоронят заживо. Я попыталась подняться, но не смогла. На голову опять что-то обрушилось. Перед глазами замельдешили бесформенные рыжие пятна, и я потеряла сознание. Очнувшись во второй раз, я поняла, что начинаю задыхаться. Нет, только не это. Надо выбираться отсюда. Но как? Сверху из боков намертво зажала земля. Голова уперлась во что-то твердое. Ну вот, сейчас воздух закончится, и я отправлюсь на тот свет. Неожиданно мне удалось нащупать какую-то доску. Я с трудом потянула ее на себя. Как ни странно, доска поддалась. Дышать стало намного легче. А затем сознание вновь ушло. Третий раз очнулась я от ударов по щекам. Открыв глаза, с трудом разглядела склонившегося надо мной незнакомого парня. «Ну что, покойница, очухалась?» — спросил он. Я хотела было открыть рот, но мышцы перестали меня слушаться. Скулы занемели, и из горла вырвался слабый стон. «Ты что, говорить не можешь?» Я с трудом покачала головой и чуть слышно произнесла. «Я живая?» «Вроде да», — улыбнулся незнакомец. «Правда, в настоящий момент ты больше похожа на труп». У тебя губы аж черные. Ты подняться-то сможешь? Попробую. Парень взял меня за руки и слегка потянул. Я села и быстро огляделась по сторонам, на минуту задержав взгляд на могиле, из которой только что удалось выбраться. И кто тебя туда запрятал? Не знаю. Пожала я плечами, безуспешно стараясь вспомнить, что со мной произошло. Тебе повезло, что я оказался на этом кладбище. Улыбнулся незнакомец. «А как ты здесь оказался?» «Дед у меня умер. На завтра похороны назначены». Утром опросил приятеля могилку ему выкопать. Мы быстро управились часа за три. Земля тут хорошая, без камней. Напилили досок на настил, накидали на дно и уехали. А дома смотрю, куртки нет. Я ее, оказывается, на кладбище оставил. Вспомнил, что на оградку соседнюю вешал, когда могилку копал. Куртка классная, фирменная, дед подарил. Решил вернуться. Сел в машину и поехал обратно. И хорошо, что еще не успел старика помянуть, а то бы за руль в жизни не сел. Я, конечно, не трус и в загробную жизнь не верю, но когда подошел к могиле, чуть было разрыв сердца не схлопотал. Одна из досок, которую мы торчком поставили, шевелилась. Я чуть сам в эту могилу не свалился. Ноги словно ватные стали, в ушах колокол загудел. Ну, постарался унять мандраж, подошел ближе к могиле, хотя внутренний голос подсказывал бежать с кладбища как можно дальше. Смотрю, могила почти наполовину засыпана, а сверху две лопаты лежат. Я их специально в траве припрятал до завтра. А доска по-прежнему шевелится, хотя ветра нет. В общем, я долго размышлять не стал. схватил лопату, прыгнул в могилу и начал копать. Ну, думаю, если там человек лежит и не дьявол, то как бы не задеть его ненароком? Чем он доску-то шевелит? Рукой поди. Чудом начал копать с ног, а то бы еще засыпал дырочку, через которую ты дышала. Так потихонечку тебя и откопал. С ума сойти. Еле слышно выдохнула я, с ужасом разглядывая свои отекшие ноги. Меня похоронили заживо. Такое не могло присниться даже в самом страшном сне. Ну что, покойница, так и будешь сидеть? Попробуй встать. Я сморщилась, схватилась за плечо своего спасителя и с великим трудом встала. Перед глазами все поплыло, тело казалось невесомым. Еще секунда, и я бы вновь потеряла сознание. «Эй, покойница, тебе плохо?» «Ну говори, что ты молчишь? Ты что, и в самом деле на тот свет собралась?» Как сквозь вату донеслось до меня. «Покойница, покойница!» Застучала в висках. Я хотела что-то ответить, но поняла, что не могу говорить. Не знаю, сколько времени я пробыла без сознания. Кажется, долго. Во всяком случае, теперь я лежала не на земле, а на старенькой деревянной кровати. Увидев своего спасителя, я облегченно вздохнула. Он сидел рядом и курил. «Ну что, очухалась?» — усмехнувшись, спросил незнакомец. «Вроде бы да», — нерешительно кивнула я.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 Я пожала ее, и с любопытством оглядела более чем скромное убранство комнаты. «Это дом моего деда. Он вчера умер. Между прочим, на этой кровати, на которой ты лежишь». Я моментально подскочила и села на стул. «Ты что?» «Предупреждать надо. В этом доме больше кровати, что ли, нет? Обязательно надо было положить меня на место покойника». «А что тут такого?» «Ничего».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 Ты что, он даже не закусываешь? Я вообще не пью водку, но сегодня исключение исправил. Меня все-таки не каждый день живьем хоронит. Закусывать в любом случае надо. Толик разлил водку по рюмкам и протянул одну мне. Сделав большой глоток, я смахнула слезинку и положила в рот кусочек соленого помидора. Ты что, реветь собралась? Нет, прости, это так. В голове как-то не укладывается.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 По моим представлениям, за оружие или за наркоту похоронить запросто могут. А за тряпки-то чего? — Там-то и дело, что за тряпки, — в сердцах прокричала я, — за обычные дешевые юбки. — Чертовщина какая-то, — пожал плечами Толик. — Ничего не пойму. Ты, может, за место платить не хотела? — Да как же не хотела? У меня за место на полгода вперед проплачено. За крышу я и исправно отстегиваю. У меня вообще с торговлей никогда проблем не было. Я уже давно в челночном бизнесе кручусь. Просто в тот день я товар моментально распродала. У меня сумма немаленькая собралась. Зашла в кафе, перекусить хотела. И тут, откуда ни возьмись, появился какой-то придурок и стал требовать с меня деньги. А что он говорил? Говорил, я на рынке беспредел устроила. Какой еще беспредел? Да и не беспредел вовсе. Просто одна моя давняя приятельница решила мне помочь. Это же элементарно, так все делают. Ходила она по рынку, искала приезжих лохов и втюхивала им юбки, как будто они самый ходовой товар на свете. Тут же нет ничего особенного. Почему я должна платить за свою смекалку и изобретательность? Каждый торгует как может. Ведь лохотрончикам, к примеру, никто не мешает. А они работают по похожей схеме. У них и зазывалы есть, и счастливые обладатели крупных выигрышей, и случайные свидетели. Только их никто не гоняет. Они ведь людей дурят по-черному. Сам знаешь, сколько их развелось. На каждом базаре, на каждой станции метро играют. Я, может, кого и дурю, но людей, в отличие от них, без штанов никогда не оставляю. Где же справедливость, спрашивается. Лохотронщикам тоже достается, будь здоров. Их менты в любой момент могут привлечь к ответственности за мошенничество. А то, чем ты занимаешься, никакой статьи не подходит. Это какой-то новый вид мошенничества. Да этим каждый второй на рынке занимается, иначе можно свой товар по полгода продавать. А лохотрончиков к ответственности никто не привлекает. То, что нам по телевизору показывают, туфта. Забирают или зеленых, или тех, кто залез на чужую территорию, или тех, кто отказывается мзду платить. Сам подумай, кто их будет забирать, если они ментам за место отстегивают. К тому же я не лохотронщица, а торгашка. Мне люди деньги дают, а я им товар. А уж как я свой товар продаю, никого не касается. Как умею, так и продаю. Только вот за это живьем в могилу никого не закапывают. А ты знаешь тех, кто тебя закопал? Нет. Может, они не с рынка, а залетные какие? Может, только мне от этого не легче. Ни денег, ни ключей от квартиры с машиной. Я машину у входа на рынок оставила. Тебе при таком раскладе придется ждать утра. И, кстати, если ты этих ребят не знаешь и никаких дел с ними не имела, то можешь смело писать заявление в полицию. Я думаю, что менты найдут их быстрее, чем ты. Вот еще. Сморщилась я, наливая себе водку. Я ментов стороной обхожу. Почему? Потому. Боюсь я их, Толик. Нет ничего страшнее полицейского беспредела. У ментов самые элементарные понятия отсутствуют. Носят форму, находятся при исполнении, а говорят с нами на блатном языке, будто сами по нескольку сроков отмотали. Но не все же. Может быть. Но мне лично встречалась одна мразь. Зачем человек идет работать в полицию? Затем, чтобы власть заполучить над такими дураками, как мы. Борцы за справедливость среди полицейских редко встречаются. В основном один мусор. Извини, Толик, но я с ментами не дружу. Да и о какой дружбе может идти речь, если мы ментам платим за то, чтобы они закрывали глаза на рыночный беспредел? Мы, торгаши, за то, чтобы они наши разрешения на торговлю шибко не изучали. Карманники за право карманы и сумки чистить. Администраторы за возможность разводить лохов на лотерейные выигрыши. Зачем мне нарожен лезть? Если я заявление напишу, то мной заинтересуются и менты, и те, кто меня закапывал. Они-то между собой всегда общий язык найдут, а я в дураках останусь так что придется самой их искать. «Ну и что ты им сделаешь?» улыбнулся Толик. «Не знаю, еще не придумала». Почесала я голову. «За меня даже заступиться некому. Обыкновенная рыночная торговка. Надо бы заиметь влиятельного любовника, который отыщет их и накажет. Женщина без мужчины ничего не сможет сделать. Только с влиятельными любовниками нынче напряженка. «Ну, ничего». Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Поиски любовника могут затянуться на неопределенный срок, ухмыльнулся Толик. Это так, согласилась я. Завтра к рашиду пойду. Я ему за крышу плачу, пусть он и разбирается, верно? Ну, да. Это его прямая обязанность мои проблемы регулировать. А то не по-людски как-то получается. До чего же он дошел, если его коммерсантов живьем закапывают? Совсем обленился, работать не хочет. Надо завтра его в известность поставить, а то не ровен час час полрынка похоронит. Толик, а ты случайно не можешь помочь мне? Ты что, увидела во мне влиятельного любовника? Засмеялся Толик. На влиятельного любовника ты, конечно, не похож, но чем черт не шутит? На этот раз черт действительно не шутит, Серьезно сказал Толик и разлил водку по рюмкам. У меня своих проблем по самые уши. А какие у тебя проблемы? Если ты не помнишь, у меня умер дед. Завтра я должен его похоронить. Ты меня, конечно, извини, но я и представить себе не мог, что обнаружу в могиле, предназначенной для деда, тебя. Лариса, я живу спокойно, никому не мешаю. И тебе также советую жить. Думаешь, я поверил тому, что ты рассказала? Я что, на лоха похож? На да кому ты нахрен нужна со своими юбочками, чтобы тебя закапывать? Ты, девочка, видно, что ты серьезное натворила. Из-за юбочек никто на мокрое дело не пойдет. Да и ты из-за этого в ментовку идти не торопишься. Так вот, я тебя с того света вытащил, дал на ночь крышу над головой, а завтра — до свидания. Я твоих дел не знаю и знать не хочу. Как ты в это дерьмо забралась, так сама из него и выбирайся. Не обессудь, Лариска, но мне пожить хочется — И чужих проблем мне не надо. Знаешь что, дам-ка я тебе один совет. Постарайся не влезать в щекотливые ситуации. Потому что когда тебя в следующий раз закопают, меня может не оказаться рядом. Толик наконец замолчал. Я отвернулась к окну, не зная, что сказать. Мне хотелось как можно скорее убежать из этого дома. Но ведь на улице ночь, а ночью одинокую девушку на каждом углу поджидают неприятности. В глубине души я прекрасно понимала, что мой новый знакомый по-своему прав. Кому охота вешать на себя чужие проблемы? Кроме того, он спас мне жизнь, приютил на время, как мог накормил и даже напоил. То, что он не хочет мне помогать, так это его право. Ну, что ты надулась, перебил мои мысли, Толик. Обиделась, что ли? Не знаю. Налей мне еще водки. Немного ли для непьющей девушки самый раз. Сегодня я на собственной шкуре почувствовала, что ощущает покойник лежа в могиле. Прямо тебе скажу, удовольствие еще то. До сих пор не понимаю, как только я там не задохнулась. Бог, видимо, решил меня пожалеть. Он-то хорошо знает, что меня эти изверги закопали без всякой причины. Толик поморщился и налил мне очередную порцию водки. Выпив рюмку, я почувствовала, что отключаюсь. «Кажется, я сейчас засну». Язык не слушался. «И откуда ты взялась на мою голову?» Вздохнул Толик, взял меня на руки и отнес в спальню. «Из могилы твоего деда», — простонала я, погружаясь в сон.